Толпой любимцев окруженной выходит Петр. Его глаза сияют, лик его ужасен, движенье быстры. Он прекрасен, он весь, как Божия гроза. Идет, ему коня подводит. Ретив и смирен верный конь, почуя роковой огонь, Дрожит, глазами косо водит и мчится в прахе боевом, Гордясь могущим седоком.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 Казалось, Карло приводил желанный бой в недоумение Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки.